Глава третья. Надя вернулась домой в обед. Уставшая после поликлиники заварила себе чай и измерила температуру. Ей не хотелось признаваться даже себе, но на приеме у терапевта на секундочку она понадеялась, Что рвота признак беременности. Даже несмотря на отрицательный тест, они ведь тоже врут. Сколько у нее было ложноположительных за прошедшие пять лет не счесть? У вас ротовирусная инфекция, Надежда Гордеевна. Рвота понос, пейте больше жидкости. «Я пропишу вам препараты, которые восполнят водно-солевой баланс. И никакой молочки. Надеюсь, вы в курсе?» Врач деловито расписала рецепт, говорила что-то еще, но у Нади так кружилась голова, что помнила она многое смутно. Купив по дороге домой лекарства, первым делом прилегла на диван. Ей было холодно, и срочно нужно было тепло пледа. После обеда приготовила себе рис, другой желудок категорически не принимал. А вечером позвонила мужу, испытывая тревогу, что он так долго не выходил на связь. Да и надо сказать ему, что она болеет. Алло, Леш, как ты? Привет, Нать, только с совещания вышел. На фоне бодрого голоса мужа раздался чужой хохот, будто он был не один. Ты не на работе? Тут же на и привстала. Мы с командой вырвались в ресторан. Тяжелый месяц выдался. Заодно и премию решили отпраздновать. «Алексей Жданович, но ну вы скоро?» Прозвучал вдруг незнакомый женский голосок. «Кто это?» Наде было неприятно, что он там отдыхал, даже не предупредив ее в то время как ее весь день лихорадило и рвало. «Сотрудница, я же сказал, что с коллегами. Ты что, решила устроить мне сцену ревности на ровном месте?» Раздраженный голос Леши уже не удивлял. Он всегда обижался, когда Надя необоснованно подозревала его. Сглотнув горький ком, она прижала коленки к груди и перехватила телефон левой рукой, подставляя под другое ухо. А, прости, ты скоро домой. Ей хотелось сгладить острые углы, и она сделала голос на порядок ласковее. «Опять начинается, Нать. Я же не в баре с мужиками! У нас, считай, корпоратив!» «Мог бы и меня с собой позвать!» — вырвалась у нее раздраженно. Болезнь будто смывалась с нее наносное. Но следующие слова заставили ее сжаться и снова согласиться с мужем. У нас куча новеньких, ты все равно не знакома с ними. Да и я тебя звал последние раза три, ты же сама не захотела. Подумала, сегодня откажешься. Надя вспомнила те вечера, когда готовилась к анализам и поездкам к врачам. Конечно же, распитие и бессонная ночь не входили в ее планы. Но зацепилась она за другие слова. «Та девушка тоже новенькая?» Голос ее звучал хрипло и слабо. «Да, она тоже», — с нажимом произнес Гдальский. Затем тяжело и громко вздохнул. Надя будто наяву представила, как взъерошил свои короткие волосы и стиснул переносицу. «Мне никто, кроме тебя, не нужен, Надь. Да и тут топ-менеджеры с нами. Я же не ради забавы и алкоголя приехал. Ну, хочешь, сейчас же домой вернусь?» На фоне были слышны и другие голоса преимущественно мужские, и женщине стало стыдно. Она словно курица сетка, которой когда-то боялась стать. Напомнила себе, как важны корпоративы и такие вот сходки с начальством. Многие после получали должности и шли вверх по карьерной лестнице. Хорошо, Лёш, прости, ты прав. Я погорячилась. Согласилась, а затем перешла к делу, пока снова не устроила ему допрос по поводу новенькой в их отделе девицы. Слушай, можешь по дороге домой купить? Всё, Надь, давай! Сейчас генеральный тост говорить будет, я перезвоню прошла целая минута но надя продолжала смотреть на черный немигающий экран телефона стало горько на душе но она проглотила обиду и снова прилегла чувствуя как ее штормит ждала звонка мужа полчаса час но он так и не перезвонил Лёш, купи, пожалуйста, Регидрон, я забыла. Мне диагностировали ротавирус, так что не забудь. Было странно, что мужа сообщила о своей болезни так, словно мимоходом. Но, наверное, все пары рано или поздно приходят к такой модели отношений. Без бурных всплесков, ярких проявлений любви. Полный штиль, где требуется лишь доверие. Может, я у матери тогда заночую? Завтра мы представляем холдинг в суде. И заражаться мне категорически нельзя. Попроси соседку, теть Машу, сходить в аптеку. Она же в соседнем доме как раз находится. Хорошо, отпечатав, отправила и положила смартфон экраном вниз. Не стала повторять ему, что тетя Маша еще неделю назад уехала на дачу и раньше сентября не вернется. Прикрыла глаза ненадолго, собираясь силами и настраиваясь на поход в аптеку. Но энергия покинула ее, и она уснула а спустя несколько часов подорвалась из-за звонка в дверь. Неужели Леша все-таки пришел? Радостно поплелась к двери, но не подумала о том, что у мужа есть свои ключи. Он бы не стал звонить. «Ты?» — вырвалась невольно при виде нежданного гостя. «И тебе добрый вечер, Надя. Пустишь или на пороге держать будешь?» Отступила вглубь коридора, впуская мужчину внутрь. Мишка Архипов. Последний человек, которого она ожидала увидеть. Мужчина прикрыл за собой дверь и поставил на тумбочку пакет. «А Леши нет», — почувствовав озноб, Надя обхватила себя руками и глянула растерянным взглядом на бывшего одноклассника. «Я его начальник, Надь. Конечно, я знаю, что его нет», — насмешливо произнес Миша и коснулся тыльной стороной ладони горящего лба. Какая температура? 37,2. Так зачем ты... Ты кушала? Да, совсем недавно. Архипов, не спрашивая разрешения, прошел на кухню, прихватив принесенный с собой пакет. Надя двинулась следом, не понимая, для чего он пришел. Я привез лекарство и регидрон откуда ты...» — встала на пороге кухни и в растерянности вскинула голову. «Гдальский сказал». «Так это Леша тебя послал?» Настроение Нади улучшилось, муж все же заботился о ней, даже через свою ревность переступил. Но радость женщины гость не разделял. С чего ты взяла, что меня можно посылать, Надя? Тон Архипова стал на порядок холоднее. П Прости, я не то имела в виду, даже заикаться стала. Никогда не видела Мишу таким. С ней он был весел и в хорошем настроении. Так повелось с самого детства. «Ничего, Надь, я же друг семьи, забыла. Если твой муж не способен о тебе позаботиться, мой священный долг взять его обязанность на себя». Стало неловко. Она обхватила себя руками и переступила с ноги на ногу. «Если бы мог, он бы вырвался». Я всегда поддержу его стремление к карьерному росту. Ей хотелось защитить мужа инстинктивно. Так обычно бывало у людей, которые пытались убедить других в том, что их выбор был верным, и они не совершили ошибки. Уверена, последовал насмешливый мужской тон. «О чем ты?» – нахмурилась. Стало как-то неприятно от присутствия Архипова. «Ладно, забудь, я просто пошутил. Настроение не к черту». Архипов коротко хохотнул, но взгляд его Наде не понравился. Слишком интимный, как для друга семьи, которым он себя причислил. «Миш, ты снова за свое», — поджала губы. Она знала, что нравилась ему еще со школы, но не думала, что свою влюбленность он не перерос. Вот только сама она никогда не воспринимала его как мужчину. Не после того, как они однажды делили один горшок на двоих еще в подготовительном классе. «У меня невеста есть, Шаповалова, так что расслабься. Просто не хочу, чтобы ты слегла, и Лёшка застрял у твоей постели. У нас крупный контракт намечается, и его мозги...» И все внимание нужны мне на рабочем месте. Прострелившее тело облегчение не принесло ей почему-то радости. Остался какой-то осадок, но Надя списала это на физическую слабость и душевную истощенность. «Ягдальская» — поправила. «Закрой за мной дверь, Надя, я пойду!» Не прокомментировал никак ее слова и двинулся к выходу. Как только мужчина ушел, Надя закрыла ключом дверь и прислонилась лбом к металлу. Миша был одной из главных причин, почему Надя уволилась. Леша ревновал, И сколько бы она его не убеждала, что между ними ничего быть не могло, напряжение в офисе нарастало. И в итоге Надя приняла решение сохранить брак и посвятить все свое время семье. Это было со всех сторон правильное решение. И она ни о чем не жалела. Кого она пыталась в этом убедить? Себя? Мужа? А может, Архипова?